Глава 36. На Донском фронте уже пятые сутки происходило то, что потом немецкие военные историки назвали последним актом трагедии 6-й армии. Артемьев участвовал в этом последнем акте в качестве заместителя командира 111-й стрелковой дивизии дивизия вместе с другими нашими частями добивала так называемую северную группу немцев, окруженную в заводском районе Сталинграда. За спиной южнее слышалось все удалявшееся громыхание боёв в центральной части Сталинграда там сопротивлялись главные силы шестой армии но и здесь в северной группе судя по силе отпора у немцев еще оставались в строю десятки тысяч человек за эти пять суток Артемьев как нельзя лучше сработался с кузьмичом начало их отношений облегчило откровенность кузьмича которой, казалось бы, не было прямой необходимости. Ну, пришел к тебе в дивизию заместитель и пусть служит, как положено. Но, видимо, Кузьмич испытывал потребность в такой откровенности. «Посля конца боёв в госпиталь лягу лечить. Не слыхал, не говорили, спросил он, посадев напротив себя Артемьева. Не слыхал. Выходит, правильные люди Пикины бережной, сказал, чужим не говорить, и не сказали. А ты чужой был, глаз начальства, а теперь свой, теперь и ты знать обязан, что после госпиталя не располагаю вернуться на фронт. Ложь. Располагаю. Но на этой дивизии крест и на ней меня ждать не будут. Не знают, насколько уйду и какой потом буду. Так что об том, как со мной сработаться, головы не ломай. С Пекином ищи, как сработаться. После меня он в комдивы выйдет, с ним тебе и служить. А мне, старику, раз пришел, помоги. За этим тебя и дали. Со всей душой, как дело требует, а где без души поступишь, там и дружба наша врось. Собрались мы тут в дивизии с пикеным старики. Он еще дюжий, но ему шестой десяток. А ты молодой, это хорошо. Я как привык. Я привык приказ отдать, а потом на штаба на месте, а я к исполнителям, как приказ исполняют. Говорят, теперь по-другому командовать думают, но я пока этого еще мало вижу, только слышу про это. Ты академик, тебе видней, а я считаю, что другого лучшего пока не придумано. А вывод какой? Вывод мой такой: где я при своем здоровье не достану, там ты моя рука. Я передний край люблю своей рукой щупать. Там ли он есть, как мне в трубку доносят. Понял? Понял, сказал Артемьев. Надеюсь, упрекнуть меня в робости не дам повода. Не так, понял, поморщился Кузьмич. Не об робости речь, а о том, чтоб где меня привыкли видеть, там и тебя видели, а особенно у Колокольникова в полку. Был, говорят, хороший ком полка, а мне достался как пуля на излёте. В донесениях путает и пьет по ночам. Без это уже не может с утра храбрым быть чего человеком не бывает говорят и железо устает. снимать сейчас жаль и подменять с собой тебе придется. такая уж ваша судьба заместительская полком командовал командовал тем более дело знакомое будешь жить у колокольникова а в другие полки по мере необходимости Таким был их первый разговор, положивший начало и служебным, и личным отношениям. За эти пять дней Артемьев успел убедиться, что Кузьмич человек золотой души, непривычной даже лишней откровенности в разговорах и той устойчивой, молчаливой, истинно русской твердости в бою, которая раз навсегда выразила себя в умевшейся у него на все случаи жизни поговорке: "Надоть, так надоть". Были у него другие присказки, которым Артемьев тоже успел привыкнуть за пять дней. Когда Кузьмич удивлялся чему-нибудь, говорил скороговорочкой: "Тоточки вам, пожалуйста", а когда упрекал, спрашивал: "Почему без меня, не смекители?» Вас много, я один". Это и есть вся история нашего военного искусства. А когда не уважал кого-нибудь, отзывался с усмешкой: Ничего об нем не могу плохого сказать, а еще меньше хорошего. Один раз вдруг сказал Артемьеву, после того, как у них на глазах убили молоденького лейтенанта. А по сути, воюют-то совсем еще мальчишечки у меня. Первая война для них. Сказал с горечью, словно о малых детях. Пре всей задушевности их первого разговора у старика заранее был твердый план, как использовать Артемьева, раз его дали в заместители. И в соответствии с этим планов Артемьев из пяти суток почти четверо не вылезал от Колокольникова. Так оно и было нужно по делу. Сам старик хотя все равно ездил в полки, но по сравнению с прежним сдерживал свой характер. Ни за что не хотел свалиться с катушек до победы. Работа у Артемьева все эти дни была черная, кропотливая и, строго говоря, если взять ее безотносительно к моменту с чистоваянной точки зрения, не такая, на которой можно показать все, на что способен. Но рассматривать свою работу безотносительно к моменту было невозможно. Да, день за днём, день за днём, не за страх, а за совесть, не щадя себя и стараясь в меру сил сберечь людей, которых давно уже не богато, словом, такая карусель, что не поймешь, где одно кончается, а другое начинается. И как это часто бывает в ходе долгих боёв, масштаб происходящего не до конца очевиден. Позавчера 200 метров, вчера 300, сегодня еще 100. Конечно, не просто метры считали. Кончало свои дни целая немецкая армия. Происходило такое, о чем еще 4-5 месяцев назад и не думали, и чувство этого происходящего жило в душе под обыденностью ежедневных забот, под привычной заурядностью донесений прошли, заняли, уничтожили, захватили, потеряли. Сводки, как всегда, не отличались торжественностью, а жизнь была полна ожидания великого. Но и сегодня все еще реально не представляли себе, как все это может вдруг взять и кончиться, не представляли, несмотря на всю силу своего ожидания. Сегодня Артемьев снова заночевал в штабе у Колокольникова. Вчера был удачный день, колокольников клином продвинулся вперед. Теперь они вместе с соседом Туманяном полуобхватили целый квартал развалин бывшего заводского поселка. в развалинах полно немецких трупов, и половина просто замёрзшая. Два взятых вчера в плен обер-лейтенанта выглядели чуть лучше своих солдат, но тоже были до крайности истощены и голодны и от вида этих мертвецов, и этих пленных, больше, чем когда-нибудь, пахнуло концом. С самого утра позвонил Пикин и сообщил план на сегодня. Утверждалось новое предложение Артемьева, сделанное отсюда, от Колокольникова. После сильного артналёта на узком фронте, ударив с двух сторон, и от Колокольникова, и от Туманяна, окружить немцев в разваленных поселках. Артемьев с Колокольниковым уже подготовили все необходимое для выполнения приказа. Но Пикин снова позвонил. Начнут часом позже, чем думали. Артемьев должен сначала явиться командиру дивизии, который сейчас у Туманяна, и лично договориться с ним о взаимодействии. В голосе Пикина звучало недовольство. Он сродился на проволочке, считал, что и сам из штаба дивизии может с успехом увязать действия обоих полков без того, чтобы Артемий въездил к Кузьмичу.